Глава третья. Когда железа слишком старается. Анне 32 года. У нее двое детей. Во время третьей беременности на фоне сильного раннего токсикоза, рвоты беременных, Анна начала ощущать частые сердцебиения, повышенную потливость, раздражительность, постоянное чувство жара. Вес снизился на полтора килограмма. Температура поднялась до тридцати семи, По Цельсию. Анна считала, что все эти симптомы связаны с ранним токсикозом. На 12 неделе случился выкидыш. При обследовании в гинекологическом стационаре данных за инфекционную или гормональную патологию не выявлено. В настоящее время сердцебиение, чувство жара, снижение веса сохраняется. В то же время Анна чувствует себя очень бодро, легко справляется с домашней работой. Быстро оправилась от последствий выкидыша, затеяла в доме ремонт, работает сверхурочно и уверена, что в будущем родит еще по меньшей мере троих детей. Единственное, что ее беспокоит в данный момент, то, что она беспричинно влюбилась в сотрудника на работе. Эта влюбленность ее совершенно не устраивает, так как она не хочет бросать мужа и детей, но ничего поделать с собой она не может. Жалобы. Анне очень повезло. Ее болезненное состояние не причиняет ей большого дискомфорта. Но так случается нечасто. Гораздо чаще такие больные жалуются. На что? Возьмите список, приведенный в разделе «Действия гормонов щитовидной железы» и поставьте перед каждой строчкой слово «слишком». Первое. Чрезмерное повышение двигательной активности, дрожание пальцев рук. Второе повышают температуру тела до 37,2-37,4 градусов Цельсия. Чувство жара, повышенная потливость. Третье. Ускоряют частоту сердечных сокращений. Пульс выше 90-100 ударов в минуту в покое. Перебои в сердечном ритме. Повышение пульсового давления. Разница между систолическим верхним и диастолическим нижним артериальным давлением в норме, составляющей 30-40 мм ртутного столба. Учащают дыхание. 4. Склонность к поносам. 5. Постоянное снижение веса при сохранившемся аппетите. 6. Постоянное беспричинное волнение, нервное напряжение. 7. В тяжелых случаях появление навязчивых мыслей, которые, по словам самих больных, Проносятся в голове с невероятной быстротой. Речь становится отрывистой, невнятной. Больной произносит фразы необыкновенно быстро. Он перескакивает с одной мысли на другую, часто совсем теряя смысл. Восьмое. У беременных женщин частые выкидыши. У небеременных нарушение менструального цикла. Девятое. Зуд и покраснение глаз. Кажется, что они вылезают из орбит. Такое состояние называется экзофтальмом. В переводе с латинского языка это означает буквально глаза наружу. Таблица 2. Степень тяжести тереотоксикоза. В зависимости от степени поражения щитовидной железы и уровня повышения гормонов в крови и давности заболевания выделяют три степени тереотоксикоза. Степень легкая. Уменьшение массы тела 10-15%. Пульс. 90, 100 ударов в минуту. Другие симптомы. Снижение работоспособности. Степень средняя. Уменьшение массы тела до 20%. Пульс. 100, 150 ударов в минуту. Другие симптомы. Снижение работоспособности. Повышение нервной возбудимости. Степень тяжелая. Уменьшение массы тела выше 20%. Пульс выше 150 ударов в минуту. Другие симптомы. Полный спектр симптомов, включая экзофтальм. Данные осмотра. При осмотре врач может обратить внимание на то, что кожа больного гладкая, мягкая и горячая на ощупь. Заметит следы болезненного похудания, дрожание пальцев рук, учащенное сердцебиение и дыхание. Он может отметить Появление белых полосок между веками и радужкой глаза. Щитовидная железа немного увеличена или нормальных размеров. Особого внимания требуют пожилые пациенты, у которых похудание, тремор рук, изменение ритма сердца, перепады настроения могут быть расценены как естественные спутники старения. Но так как повышение температуры – мягкое, гладкое, горячее – на ощупь кожа, а также низкий уровень холестерина в клиническом анализе крови, не характерны для людей пожилого возраста, то эти признаки могут навести врача на мысль, что он имеет дело с стереотоксикозом. Уточнить диагноз в таких случаях помогут данные специального обследования. Причины заболевания Это заболевание впервые описал Роберт Джеймс Грейвс, 1835 году в Дублине. В период с 1840 по 1850 года немецкий физик и врач Карл Адольф фон Базедов описал четыре случая Мерзербургской триады – зоб, пучеглазие, сердцебиение. Впоследствии это состояние получило название Базедова болезнь – равномерное увеличение щитовидной железы, с повышением ее функции, называют также болезнью Грейвса. Первое эффективное лечение было разработано и в дальнейшем, усовершенствовано Т. Кохером, за что он был удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии в 1904 году. Оно было хирургическим и заключалось в удалении части щитовидной железы, что приводило к уменьшению уровня гормонов в крови. В 1941 году Керц и Робертс, Массачусетский госпиталь и Гамильтон и Лоуренс, университет в Беркли, Калифорния, впервые использовали радиоактивный изотоп йода для лечения гипертиреоза. В 1951 году Т. Аствуд впервые показал эффективность некоторых химических веществ, так называемых тианамидов при гипертиреозе. Причины его долгое время оставались неизвестными. И сейчас еще в этом вопросе нет окончательной ясности. Понятно лишь то, что что-то стимулирует железу сверх всякой необходимости. Она вырабатывает слишком много гормонов. Но что? Сейчас главными виновниками считают аутоиммунные процессы, в результате которых организм вырабатывает антитела к рецептору тереотропного гормона. Клетки щитовидной железы перестают слушаться гипофиза и не останавливаются, даже когда в крови уже достаточно Т3 и Т4 и даже более чем достаточно. Чаще болеют женщины, чем мужчины, обычно в возрасте от 20 до 50 лет. Отмечена также генетическая предрасположенность. У членов семьи заболевшей заболевание встречается чаще, чем в популяции. данные анализов и установление диагноза. Первое. Повышение в крови уровня Т3 и Т4, снижение ТТГ. Второе. На узи щитовидной железы выявляется степень ее увеличения, усиление кровотока в ней, наличие или отсутствие узлов. Третье. Захват радиоактивного йода железой повышен. На сцинтиграфии выявляется равномерное распределение йода. Отсутствие холодных и горячих узлов. 4. Компьютерная томография и ядерная магнитная томография при необходимости помогают уточнить однородность тканей железы. 5. Повышение уровня антител к тиреоглобулину указывает на аутоиммунный характер заболевания. Лечение. Существует три основных метода лечения болезни Грейвса, как у детей, так и у взрослых. Медикаментозная терапия антитиреоидными средствами: тиамазол, пропилтиоурацил. Хирургическое лечение: тиреоидэктомией. Терапия радиоактивным йодом. Лечение меркозалилом. Для подавления выделения избыточных гормонов щитовидной железой применяется препарат меркозалил, (тиамазол). На фоне его приема Уменьшаются все симптомы, в том числе и глазные. Общее самочувствие восстанавливается. В этот момент прием препарата нельзя прекращать, так как симптомы могут быстро вернуться. Лечение, как правило, длительное, под контролем врача и с регулярной пересдачей анализа в крови. Эффект обычно достигается через 3-5 недель, и доза меркозолила постепенно начинает снижаться. При необходимости врач может добавить к лечению тироксин, чтобы у пациента не развивались симптомы гипотиреоза. Противопоказания к терапии меркозалилом. Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Подобные ограничения существуют для всех препаратов, но, к сожалению, эту непереносимость можно выяснить только опытным путем. При проявлении признаков аллергической реакции при приеме препарата. Снижение уровня лейкоцитов, клеток иммунного ответа в клиническом анализе крови. Детский возраст до 3 лет. С осторожностью применяется у пациентов с зобом очень больших размеров с сужением трахеи. Только кратковременное лечение в период подготовки к операции. С осторожностью следует применять при печеночной недостаточности и назначать препарат в минимально эффективной дозе под тщательным врачебным контролем. Состояния, при которых прием препарата нужно прекратить. Появление зудящей сыпи, желтуха, обесцвеченный стул или темная моча, боли в животе, тошнота, лихорадка, боли в горле. После прекращения приема препарата в этих случаях нужно как можно быстрее связаться с врачом. Лечение пропицилом. Существует и другой препарат, способный подавлять функцию щитовидной железы. Он называется пропицилом. Пропицил препятствует процессу йодирования тиреоглобулина, снижает образование активной формы йода в щитовидной железе, тормозит превращение Т4 в Т3. Однако препарат применяется редко из-за вероятности развития побочных эффектов: потери аппетита, тошнота, рвота ухудшение питания волос и частичное облысение. Тем не менее, если существуют противопоказания к мерклозалилу, то врачи рассматривают пропицил как альтернативу. Особенно если подавление функции щитовидной железы предусматривается на короткий срок при подготовке к операции. Смотри главу 5, раздел «Токсическая аденома». противопоказание к лечению пропицилом. Снижение функции щитовидной железы, изменения в клиническом анализе крови, низкий уровень лейкоцитов, активный гепатит, срос печени, беременность, период кормления грудью, повышенная чувствительность к препарату, радиотерапия. Другим методом лечения тереотоксикоза, как при диффузной, так и при узловой форме зоба, является радиойодтерапия. Во всем мире она признана безопасным и высокоэффективным методом лечения тиреотоксикоза. Лечение радиоактивным йодом происходит в виде приема капсулы. Радиоактивный йод в основном поглощается нормальными и раковыми клетками щитовидной железы, поэтому риск повреждения других клеток организма минимален. Доза радиойода рассчитывается индивидуально для каждого пациента. Посредством теста на 24-часовой захват йода и зависит от степени активности заболевания и объема щитовидной железы. Терапия проводится в больнице и продолжается от 2 до 7 дней. Большая часть радиоактивного йода выводится из организма с мочой в первые несколько дней после лечения. Противопоказания радиойод-терапии, гиперчувствительность, Общее тяжелое состояние больного, обусловленное тяжестью основного или сопутствующих заболеваний, находящихся в стадии обострения. Нарушение в анализе крови, снижение уровня лейкоцитов, клеток иммунного ответа на воспаление или тромбоцитов, клеток, отвечающих за свертываемость крови. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Беременность и кормление грудью. Хирургическое лечение. При безуспешной терапии, а также в тех случаях, когда мерказалил противопоказан, может быть рекомендовано оперативное лечение. Иссечение части ткани щитовидной железы. Показания к оперативному лечению. Увеличение объема щитовидной железы более 30-40 мл. Планирование беременности в ближайшем будущем. Наличие противопоказаний к лечению меркозалилом. Рецидивы после прекращения лечения меркозалилом. Вспомогательные методы. Для устранения симптомов, приносящих особенный дискомфорт, больному применяются те же препараты, что и при обычной терапии, снижающие частоту сердцебиения и улучшающие кровоток в артериях сердца, стабилизирующие сердечный ритм, уменьшающие воспаление и отечность глаз, улучшающие пищеварение и так далее. Для устранения симптомов нервного напряжения назначаются успокаивающие препараты и травяные сборы. Но помните, что к любому виду растения может развиваться индивидуальная непереносимость. Применяйте их сначала в малых дозах и следите за своим состоянием. Успокаивающие лекарственные сборы Первое. Ромашка. Среди множества видов ромашки лекарственными свойствами обладает ромашка аптечная или лекарственная. Ее характерный признак, позволяющий отличить ее от других видов ромашки, соцветия корзинки состоят из цветков двух типов. От 12 до 18 женских язычковых цветков образуют наружный ряд, а в середине соцветия расположены Многочисленные трубчатые обоеполые цветки. Краевые цветки с белыми отогнутыми язычками, имеющими длину от 8 до 14 мм и ширину от 2,5 до 3 мм. С пятью зубцами на верхушке. К концу цветения язычки отгибаются вниз. Внутренние трубчатые цветки золотисто-желтые, значительно мельче язычковых с пятилопастным венчиком. Отвары и чаи из ромашки аптечной не только успокаивают, а еще рекомендуются при простуде. Ведь ромашка – природное средство борьбы с вирусами и бактериями. Ромашка применяется для нормализации силы сердечных сокращений, оказания успокаивающего действия на нервную систему при значительных интеллектуальных нагрузках, истерической болезни, неврозе. А еще ромашка помогает в нормализации кровообращения, стимуляции деятельность головного мозга, регулирует пищеварительную систему, уменьшает образование газов и бурления, помогает в улучшении сна, стимулирует повышение работоспособности, помогает в укреплении стенок артерий, таким образом препятствие развитию атеросклероза обладает антиаллергическим действием. Ромашку аптечную, Легко выращивать на садовых участках. Она не требует специального ухода. Размножается самосевом. Цветение продолжительное – май-сентябрь. Пик цветения в июне, а созревание семян – во второй половине июля-августа. Оптимальные условия выращивания ромашки. Располагают аптечный огород на участках, открытых для солнечных лучей. Вдали от огородных культур подвергающихся обработке различными препаратами. Сбор сырья начинают с третьей декады мая и заканчивают обычно в конце июля. Сбор начинают утром после схода росы, рассеивания тумана и заканчивают до полудня. Продолжать сбор можно после 15-16 до 17 часов дня. Цветки должны быть абсолютно сухими. Срезают или ощипывают только те соцветия ромашки, у которых белые краевые цветки раскрыты горизонтально почве или смотрят вверх. Краевые цветки, опущенные вниз, свидетельствуют о перезревании цветочных корзинок и непригодности сырья. Ощипывание или срезку выполняют у самого основания цветочной корзинки ромашки. Лучше всего собирать соцветия в плетенные корзины. Цветки укладывают рыхло, не набивают, рассыпают тонким слоем не более 5 см, на натуральной мешковине, бумаге, в местах с хорошим проветриванием, чердак, навес, отапливаемое помещение. Высушенные цветки хранят в полотняных мешочках или плотно закрытых емкостях, коробки, банки в сухом помещении без доступа яркого света. Освещение. Лекарственные качества сохраняются в течение двух лет, но, разумеется, можно купить И готовый, фасованный ромашковый чай в аптеке. Ромашковый чай. Две чайные ложки лекарственной ромашки следует залить кипятком на один стакан воды. Настаивать нужно до 10 минут, а употреблять несколько раз в день в любое время. Отвар ромашки аптечной. На 200-250 мл воды берут 15-25 г сырья ромашки. Одна-две ложки. Высушенные цветки заливают холодной водой, дают настояться 10-15 часов в холодной воде, затем кипятят не более 5 минут, постепенно охлаждают до приемлемого состояния. Отвары ромашки после приготовления процеживают. Хранят отвары не более суток. Настой водной аптечной ромашки. На 200-250 мл холодной кипяченой воды добавляют 1-2 ложки мелко измельченной травы и оставляют на 6-8 часов. Настаиваться под плотно закрытой крышкой. Процеживают. Принимают согласно рецепту в рекомендованной дозе несколько раз в день. Спиртовая настойка, тинктура, ромашки лекарственной. При изготовлении спиртовой настойки вместо воды используют медицинский спирт. Можно купить в аптеке. Или качественную водку но в двойном количестве по отношению к спирту. Соотношение компонентов следующее. 100 или 200 грамм алкоголя смешивают с двумя столовыми ложками сухих корзинок ромашки. Емкость закрывают и настаивают в теплом месте 8-12 дней, периодически взбалтывая. Готовую настойку тщательно процеживают и хранят в стеклянном флаконе. Второе. Липа. Цветки липы содержат витамин С, каротин, гликозид, талицин и флавоновые гликозиды, минералы и дебильные вещества. Чай из липы помогает справиться с головными болями и с нарушением нервной системы. Чаще всего из цветков липы делают настой, но их можно употреблять и самостоятельно. Собирают сырье во время цветения дерева. Но оно начинается в июне и июле. Делать это лучше в первой половине дня и в сухую погоду. Не стоит заготавливать цветы с деревьев, растущих вблизи дорог, в городе или во дворах, где ставят машины. Собирают как распустившиеся цветки, так и не распустившиеся бутоны. Сушат, разложив тонким слоем на марле, на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей хранят в бумажных или тряпичных пакетах или в открытой стеклянной банке в темном, недоступном для солнечных лучей месте. Два года. Чай из липы. Три чайные ложки липового цвета необходимо залить одним стаканом кипятка. Потом следует завернуть в теплую ткань и оставить на 10 минут. В сутки рекомендуют употреблять полстакана чая из липы. Можно заваривать вместе с ромашкой, зверобоем, мать и мачехой или шалфеем. Также напиток смешивают с малиной, мятой или душицей. Отвар из цветков липы. Взять 5-6 цветов на 300 мл. Добавить цвет в холодную воду и на маленьком огне довести до кипения. А после подержать еще минут 6. После этого он должен настояться и через 20 минут его уже можно применять. Третье. Валериана. Валериана – лекарственная или кошачья трава, классическое растение, знаменитое своим успокаивающим эффектом. В переводе с латинского названия валериана означает быть здоровым. Родины растения является Средиземноморье, распространена в умеренной и субтропической зонах в том числе практически на всей европейской части России. Растет на заболоченных и низинных лугах, на травяных и торфяных болотах, по берегам водоемов, среди зарослей, кустарников, на полянах и опушках. Валериана травянистая многолетнее растение до 1,5-2 метров в высоту. Любит полутень. В первый год формируют розетку при корневых листьев, а на второй и последующие годы выгоняют высокие прямые стебли, которые отличаются дучатополым строением внутри, с бледно-фиолетовым окрасом в нижней части, которые разветляются в верхней части растений. Мелкие цветы валерианы с бело-розоватым оттенком лепестков собраны в рыхлые зонтики. Цветет с третьей декады мая до середины августа. Плод – миниатюрная продолговатая семянка, напоминающая по внешним очертаниям куриное яйцо. Семена собирают с июля до конца сентября. Отличительной особенностью валерианы является специфический запах, который придают растениям эфирные масла. Для приготовления лекарств валериану разводят на специальных плантациях. Успокоительный эффект валерианы достигается благодаря большому количеству эфирных масел. Валериана облегчает наступление естественного сна. Успокаивающий эффект проявляется медленно, но достаточно стабильно. Также обладает слабым спазмолитическим действием. Успокаивает спазмы в желудочно-кишечном тракте и в матке при болях во время месячных. Кроме того, Комплекс биологически активных веществ валерианы лекарственной оказывает желчегонное действие, усиливает секрецию желез желудка, замедляет сердечный ритм и расширяет коронарные сосуды. Препараты валерианы рекомендуют при состоянии возбуждения, расстройствах сна, связанных с перевозбуждением, мигренях, легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. С лечебной целью заготавливают корни и корневища валерианы. Происходит это на втором году жизни растений. Корневища с корнями выкапывают осенью, после отцветания растения, когда полностью засохнет надземная часть. Их сразу очищают от земли, моют под проточной водой. Толстые корневища разрезают на части, вдоль до 10 см и поперек, и раскладывают 10-15 см слоем. Можно сушить под навесом, разложив слоем не более 5 см. Чтобы сырье не заплесневело, его часто ворошат и переворачивают. До тех пор, пока они не становятся ломкими, хранят три года в сухом помещении. В бумажных кулях или мешочках из натуральной ткани. Можно и из мешковины. Правильно засушенные корни и корневища валерианы, Имеют своеобразный запах. Немного жгучий, горьковатый вкус. Валериану можно выращивать на дачном участке. Размножают валериану семенами или делением куста. Чай с валерианой. Измельчить корень растения и 2 чайные ложки. И залить 500 мл кипятка. Настаивать необходимо около 10 минут. Настой валерианы на воде. Чайную ложку сухого измельченного сырья. Заливают стаканом 200 мл холодной очищенной воды. Настаивают при комнатной температуре 6-8 часов. Принимают три раза в день за полчаса до еды. Дозировка: взрослые по одной столовой ложке, дети по одной чайной ложке. Отвар валерианы. Чайную ложку сухого сырья заливают стаканом 200 мл очищенной воды. Доводят до кипения. Выключают огонь, остужают до комнатной температуры. Принимают по одной столовой ложке при бессоннице перед сном, при неврастении в возбужденном состоянии истерии три раза в день после еды, от болей в желудке и для улучшения пищеварения три раза в день за полчаса до еды. Четвертое. Мята. Растение рода мята – существенно различаются по химическому составу эфирных масел, поэтому их можно различить по запаху. Растения рода мята широко используются в кулинарии, в косметике, мята японская и мята перечная, в фитотерапии и ароматерапии, мята перечная, мятоводная, мятоболотная, в фармакологии, преимущественно мята перечная. Растения хорошо растут на влажных почвах, по берегам водоемов. Их можно выращивать в саду. Сбор листьев мяты можно производить в любое время. Свежие листья следует использовать немедленно или хранить до нескольких дней в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Чайный напиток из мяты помогает успокоить нервную систему и расслабиться, а также его принимают при бессоннице, депрессии. Он стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, противодействие процессам брожения в кишечнике. Является мягким желчегонным. Однако чаи и сборы из мяты следует применять с осторожностью при исходно низком артериальном давлении и варикозном расширении вен. Чай с мятой. Одну чайную ложку мяты на стакан горячей воды. При желании можно добавить еще стакан черного или зеленого чая, а также лимон, имбирь или мед. Настаивать необходимо около 15 минут. Отвар мяты. 2 столовые ложки мяты, заварить 500 мл кипятка, дать настояться под крышкой 15-20 минут. Принимать два раза в день по 150 мл. Пятое. Мелиса. Родовое наименование латинского мелиса. В переводе с греческого означает «медоносная пчела», а русский народ называет ее «маточник», «медовка», «роевник», «пчельник», так как мелиса является хорошим медоносом. Еще ее называют «лимонная мята» за присущий ей легкий запах лимона. Содержит до 0,33% эфирного масла, горечи и органические кислоты. В диком виде мелиса распространилась из Средиземноморья в Центральную и Южную Европу, на Балканы, в Иран, в Северную Африку, в Северную Америку, а также на Украину, Кавказ и в Среднюю Азию. Цветет в июне-августе. Плоды созревают в августе-сентябре. Мелиссу можно выращивать на садовом участке, на балконе, лоджии или на подоконнике. Заготавливают в конце весны. И в первой половине лета сушат тонким слоем в тени в хорошо проветриваемом помещении, под навесом на чердаке, вдали от прямых лучей солнца. Правильно высушенное лекарственное сырье не должно потерять своего зеленого цвета и приятного аромата. Хранят сушеные листья в герметично закрытой посуде из темного стекла в течение двух лет в бумажных или матерчатых пакетах один год. Препараты мелисы обладают успокаивающим, болеутоляющим эффектом. Они замедляют дыхание, уменьшают сердцебиение, одышку, боль в сердце, снижают артериальное давление, снимают спазм гладкой мускулатуры. Надземная часть растения применяется при заболеваниях нервной системы, при головокружениях, головных болях, стрессах, неврозах, бессоннице атонии желудка, сердечно-сосудистых заболеваниях, сок для возбуждения аппетита, улучшения деятельности органов пищеварения. Масло из мелисы при сердцебиении, ревматизме, болях в области сердца для урегулирования менструации как успокаивающее средство. В кулинарии используют для ароматизации салатов, приправ, супов, ликеров, чаев и в качестве пряности. Мелиса входит в состав таких успокаивающих препаратов и страв, как новопасит, персен, нервуфлокс и другие. В сочетании мяты и мелисы классический вариант напиток из этих растений помогает снять стресс, расслабиться и забыть о бессоннице. Также существуют сборные чаи, в состав которых входит мелиса, зверобой, иван-чай. Чай с мелисой. Рецепт. Для приготовления чая, который поможет облегчить симптомы простуды или лихорадки, нужно взять столовую ложку свежих или чайную ложку сухих листьев мелисы, залить кипятком около 200 мл и настаивать 15 минут, накрыв емкость крышкой или блюдцем. Такой чай можно подсластить медом. Этот напиток подойдет не только для взрослых, но и для детей старше 2 лет. Отвар мелисы. Столовую ложку сухих листьев мелисы залить двумя стаканами кипятка. Дать настояться час и процедить. Полученный отвар разделить на три части и выпить за день. Настой мелисы. Банку объемом в 1 литр наполняют свежими листьями мелисы на три четверти и заливают спиртом крепостью не менее 80 градусов. Банку нужно закрыть капроновой крышкой и оставить в темном и прохладном месте на 30-40 дней. Время от времени листья в банке нужно давить, чтобы они быстрее отдавали сок. Затем процедить настой и перелить в темную или непрозрачную емкость. Хранить в холодильнике не больше одного года. Принимают такую настойку по мере необходимости. По 1 четвертой чайной ложке на ночь от бессонницы или для профилактики простуды. Сироп мелисы от бессонницы. Три четверти стакана свежих листьев мелисы поместить в маленькую кастрюльку и залить водой ровно настолько, чтобы покрыть листья. Поставить кастрюлю на медленный огонь и варить, пока воды не станет меньше в два раза. Процедить и немного остудить. В еще теплый отвар мелисы. Добавить по желанию мед или сахарный сироп. Его должно быть в два раза меньше, чем отвара. Хранить в холодильнике не более трех недель. Принимать по чайной ложке перед сном. Сироп можно давать детям, старше одного года. Шестое. Шалфей. Род шалфеев включает более 700 видов. Все они являются эфиромасличными. Шалфей лекарственный в диком виде, Растет в Италии и Юго-Восточной Европе, Греция, Албания, республики бывшей Югославии. В этих странах его также выращивают как садовое растение. На территории России в диком виде встречаются только культурные или одичавшие растения. Отвар или настойку шалфея используют как противовоспалительное, кровоостанавливающее и вяжущее средство при болезнях десен, горла, полости рта. При инфекциях дыхательных путей можно делать ингаляции эфирным маслом или отваром. Шалфей нормализует работу желчного пузыря, стенок желудка и кишечника, оказывает вяжущее и успокаивающее действие, устраняет метеоризм, также способствует улучшению отхождения мокроты при простуде. Маски с эфирным маслом шалфея помогают бороться с угревой сыпью, раздражениями на коже избыточным выделением кожного сала. Масло также используется в ароматерапии для снятия стресса, борьбы с головной болью и нервным напряжением. Это одно из самых популярных растений в медицине. Его используют в составе лекарственных сборов, но также можно применять и самостоятельно в виде чая или настоек. Чай из шалфея пьют, чтобы справиться с нарушением качества сна и раздраженности. Он способствует нормализации состояния в климактерический период, укрепляет нервную систему. Чай с шалфеем. 2-3 чайных ложек растения залить одним стаканом горячей воды, кипятка и настаивать около 30 минут. Настой шалфеем. 2 столовые ложки цветов или листьев шалфея в соотношении 1 к 10 залить одним стаканом кипятка. Настаивать в течение 1 часа, затем процедить, разбавить 200 мл воды. Для того, чтобы сохранить все полезные соединения настоя, его готовят в посуде с плотно закрывающейся крышкой. Принимать по 30 мл за 40 минут до еды. Настой можно пить до 3 раз в день, курсами до 2 недель. Седьмое. Боярышник кустарник, относящийся к семейству розовые. Латинское название происходит от древнегреческого «кротаюс» – «крепкий», что отражает свойства древесины – «крепкой и твердой» или способность растения жить долго. Возраст боярышника может достигать 400 лет. Растет в смешанных лесах Европы и Северной Америки. По опушкам, на вырубках и полянах. Используется как садовое растение. Боярышник полезен при атеросклерозе, гипертонии, аритмии сердца, сердечной слабости. Препараты боярышника избирательно расширяют сосуды, питающие сердце, и сосуды головного мозга, снижают возбудимость центральной нервной системы, усиливают снабжение сердца и мозга кислородом, улучшают обмен веществ, нормализуют ритм сердца. Сон и общее состояние устраняют неприятные ощущения в области сердца, снимают умственную и физическую усталость, способствуют ускорению выздоровления после тяжелых болезней и снижению уровня холестерина в крови. Его принимают для прекращения головных болей, неврозов и бессонницы. Также боярышник используют для поднятия иммунитета. Чай с боярышником. Перед завариванием чая боярышник необходимо промыть под водой, только потом залить кипятком. Залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку высушенных измельченных плодов боярышника. Настоять 1 час и процедить. Принимать по полстакана 2-3 раза в день. Отвар из боярышника. Измельчить 50 грамм сухих плодов боярышника и залить пол-литра воды. Кипятить на водяной бане 15 минут. Настаивать 1 час. Затем процедить. Пить по полстакана 3 раза в день. Настой цветков боярышника. Залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку сухих измельченных цветков боярышника. Настоять 1 час. Процедить. Употреблять по полстакана 3-4 раза в день. Восьмое. Лаванда. Растет на Канарских островах в Северной и Восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии. Культурные формы выращиваются в садах во всем мире. Полукустарник или кустарник – отличительный признак соцветия насыщенного голубого, фиолетового, розового или белого цвета. Все зависит от сорта и вида лаванды и смолистый запах. Видов лаванды три. А сортов в мире более 30. Может выращиваться на черноземах, песчаных, малопродуктивных и каменистых почвах. Содержит эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды, фитостеролы и кумарины. Лаванда применяется в парфюмерной промышленности и медицине. Из цветков лаванды получают ценное лавандовое масло. Соцветия лаванды используют для заваривания чаев. Цветки лаванды обладают мочегонным, противосудорожным и седативным действием. Лавандовое масло обладает антисептическим и бактерицидным свойствами, способствует активному заживлению ран, особенно химических ожогов. Его вдыхание снижает кровяное давление, повышается тонус кишечника, увеличивается кислотность желудочного сока, улучшается аппетит. Цветки лаванды действуют успокаивающе на центральную нервную систему, а также на нервную систему дыхательных путей. Благодаря наличию дубильных веществ, они обладают закрепляющим действием при поносах, особенно протекающих с явлениями брожения. В какой-то степени цветки лаванды могут быть и желчегонным средством. Цветки и листья лаванды используют в виде чая при мигрени неврастение, сердцебиение, как успокаивающее средство. Лавандовый чай – расслабляющий напиток с изысканным ароматом и ярким вкусом. Он снимает усталость, снижает уровень тревоги и стресса. Его хорошо пить на ночь. Можно также держать букетик лаванды в спальне, ароматизировать лавандой белье или класть мешочек с лавандой в подушку. Чай с лавандой. Две чайные ложки сушеной лаванды Заливаем 300 мл кипятка. Даем настояться 4-6 минут. Если пройдет больше, чай приобретает неприятный горьковатый вкус. Готовят из 1-2 чайных ложек сырья на 150 г кипятка. Настаивают 10-15 минут. Пьют несколько раз в день по 150 г в теплом виде. Девятое. Пустырник. Пустырник род многолетних или двулетних травянистых растений. Его родина Евразия, но несколько видов натурализировались в Северной Америке. Два вида из этого рода – пустырник сердечный и пустырник мохнатый пятилопастный – являются ценными лекарственными растениями и широко применяются как в традиционной, так и в научной медицине в качестве седативного средства, аналогичного препаратам из валерианы, а также как эффективное средство для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Используется пустырник также для лечения базидовой болезни – желудочно-кишечных заболеваний. Эти два вида растений обладают благотворным влиянием на пищеварительный тракт, подавляют патогенных микробов, нормализуют микрофлору кишки. У них отмечен противовоспалительный эффект. Пустырник богат биофлавоноидами, рутином, в комбинации с кверцетином, которые защищают мелкие сосуды от ломкости и повреждений, повышают эластичность эритроцитов, нормализуют свертывание и капиллярный кровоток. Трава пустырника помогает в коррекции обменных процессов, в улучшении работы клеток мозга дает легкий диуретический эффект, стабилизирует сердечный ритм, корректирует цифры артериального давления. Пустырник уменьшает возбудимость центральной нервной системы, оказывает спазмолитическое действие, замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений, оказывает гипотензивное действие. Пустырник рекомендован при невростении, истерии, эпилепсии гипертонии первой и второй стадии, лимактерическом синдроме. Пустырник сердечный распространен в Средиземноморье, Атлантической, Средней и Восточной Европе, Скандинавии, Малой Азии, Монголии, Китае. Это многолетнее травянистое растение высотой до двух метров, обычно высотой от 50 до 160 сантиметров, цветущее в июне. Стебли внутри пустые, имеют красноватый цвет, четырехгранные и с опушкой. Пустырник пятилопастной распространен в Европе, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, Западной Азии. В Средней России встречается во всех областях. Содержит эфирное масло, дубильные, горькие, сахаристые вещества, аскорбиновую кислоту и витамин А. Эти два вида пустырника выращивают в промышленных масштабах. Сушеную, расфасованную в пакетике траву пустырника можно купить в аптеке. Они помогают при депрессии, лечении тревожных расстройств, нарушении сна, связанных со стрессами и перенапряжением. Препараты пустырника сходны по показаниям с препаратами ландыша и валерианы лекарственной. Однако по своему действию значительно превосходят их особенно при лечении сердечно-сосудистых неврозов и других сердечных заболеваний. С осторожностью следует применять при тенденции к понижению давления, в том числе как реакции на погоду, язвенная болезнь или гастриты с высокой кислотностью, особенно в стадии обострения, поражениях вен, в том числе с флебитами и склонностью к тромбозам. Противопоказан к применению при беременности. Период грудного вскармливания следует применять только после консультации с врачом. При длительном применении препаратов пустырника возможно снижение скорости психомоторных реакций. В период лечения следует соблюдать осторожность при выполнении опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, управления транспортными средствами. Работа с движущимися механизмами. Чай с пустырником. Две чайные ложки пустырника нужно залить одним стаканом кипятка и оставить настаиваться 20 минут. После необходимо процедить напиток и пить по одной чашке в день. Настой пустырника. Две столовые ложки сухой измельченной травы залить двумя стаканами воды, кипяченая, охлажденная и настаивать до 8 часов. Затем настой размешать, процедить, принимать по одной столовой ложке трижды в день натощак. Курс длится не более месяца. Десятое лимон-грас. цитронелла, лимонная сорга, чернобородник и лимонная трава происходит из Индии. В настоящее время распространился по всей Юго-Восточной Азии, растет в Таиланде, Малайзии, Бирме. В России растет только на Черноморском побережье Кавказа в районе Сочи, на южном побережье Крыма и в Абхазии. Возможно выращивание в качестве декоративного растения. Это высокое многолетнее травянистое растение. Некоторые виды обычно культивируются как кулинарные или лекарственные травы из-за их запаха, напоминающего запах лимонов. Не путайте лимонграсс с лимонником. Это два совершенно разных растения. А лимонники смотри главу 4. Своим внешним видом эта трава напоминает перья лука, а по вкусу смесь лимона и имбиря. Содержит кальций, витамин С, железо, магний, марганец. Лимонная трава нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение. Используется при гастроэнтеритах и колитах. Также эффективно помогает при головной боли. Употребление чая «Лимонграсс» способствует снижению нервной и мышечной активности, расслаблению, улучшению пищеварения, удалению из организма накопившихся вредных веществ, токсинов, снижению веса. Он помогает при переутомлении, стрессе, нервном напряжении. В случаях нервного переедания. В Азии лимонграсс кладут в салаты, супы и соусы. Используют как приправу к блюдам, рыбам и мясу. Он входит в смесь карри. Можно добавлять лимонграсс к обычному чаю при желании, комбинируя его с мятой. Чай из лимонграсса. Стебли лимонграсса нарезают тонкими колечками от 1 до 5 мм и заливают горячей водой. Желательно не крутым кипятком. Примерно 5 чайных ложек на литр воды. Оставьте напиток настаиваться на 10-15 минут. Пить можно горячим или охлажденным, добавив при желании мед или подсластитель. Тереотоксикоз при беременности. Установление диагноза тереотоксикоза у беременной женщины, как и выбор оптимального лечения для нее, является трудной задачей, так как плод для своего правильного развития требует повышенного уровня тироксина, который представляет ему щитовидная железа матери. Поэтому уровень свободного Т4 в крови беременной может быть немного повышен, а уровень ТТГ снижен. Но это состояние не является признаком заболевания и не требует никакого лечения, и тем более не является поводом для прерывания беременности. Отмечу также, что уровни связанных с белком гормонов для беременных неинформативны, так как у них происходят колебания уровня белка в крови, не связанные с повышением или понижением выработки гормонов. Таблица 3. Болезнь Грейвса. Начало болезни до беременности. Состояние больной. Стойкое учащение пульса. Снижение веса. Вместо прибавки его в соответствующий сроку беременности. Высокое пульсовое давление. Дрожание рук, глазные симптомы, экзофтальм у 50% больных. Данные анализов. Стойкое повышение уровня свободного Т3 и Т4 и снижение уровня ТТГ до нуля. Уровень антител к щитовидной железе повышен в 95% случаев. Повышение функции щитовидной железы, связанное с беременностью. Начало болезни во время беременности. Состояние больной Специфические симптомы тереотоксикоза отсутствуют. Экзофтальм отсутствует. Данные анализов. Небольшое снижение и повышение уровня ТТГ. Постепенное снижение уровня свободного Т4 по мере роста плода. Уровень антител к щитовидной железе нормальный. Таблица. Данные УЗИ. Увеличение размера в щитовидной железы у 70% больных. Железа без изменения или, может быть, немного увеличена в регионах, эндемичных по зубу. Если же диагноз стереотоксикоза точно установлен, но его симптомы причиняют матери дискомфорт, а тем более угрожают ее здоровью, то беременность не является противопоказанием к его лечению, но требует осторожного и вдумчивого назначения препаратов и тщательного контроля со стороны врача. Противопоказано применение тиамозола в комбинации с левотироксином при беременности. Часто во втором триместре беременности функция железы нормализуется, и можно отменить препараты. Прием препаратов не препятствует грудному вскармливанию, так как они не влияют на работу щитовидной железы ребенка. Лечение тиреотоксикоза у детей. В очень сложной ситуации оказываются эндокринологи, когда им приходится лечить тиреотоксикоз у детей. Дело в том, что высокий уровень тироксина, как вы уже знаете, необходим для нормального физического и психического развития ребенка. Обследование при подозрении на тиреотоксикоз проводится по той же схеме, что и у взрослых, только с одним исключением. Сцинтиграфия щитовидной железы для диагностики болезни Грейвса у детей используется достаточно редко. В подавляющем большинстве случаев лечение заболевания начинают с медикаментозной терапии. Мерказалил назначается детям в низких дозах, в зависимости от возраста и массы тела. Лечение продолжается в выбранной дозе до полного исчезновения симптомов и под контролем уровня гормонов щитовидной железы в крови. Когда этот уровень становится нормальным, врачи начинают потихоньку уменьшать дозу. Минимально возможную, так называемую поддерживающую дозу препарата принимают как минимум полтора-два года. Средняя продолжительность лечения для достижения стабильных результатов у детей и подростков составляет 3-4 года. У детей с выраженными симптомами тиреотоксикоза тахикардия, мышечная слабость, тремор, нервно-психические изменения, Рекомендуется назначение взрослых сердечных препаратов типа анаприлина, урежающих частоту пульса и облегчающих другие симптомы. Их назначают на 3-4 недели. Однако, к сожалению, полное излечение после отмены препарата возникает только у 30% детей с болезнью Грейвса, включая тех, кого лечили многие годы. Поэтому приходится прибегать к двум оставшимся способам удалению части железы или лечению радиоактивным йодом. Детей с болезнью Грейвса, особенно маленькие дети, оперируют в специализированных центрах с наличием многопрофильной команды, которая включает педиатра-эндокринолога, хирурга с большим опытом операций на щитовидной железе и детского анестезиолога. После операции детям проводится терапия тероксином. Радиоактивный йод у детей с болезнью Грейвса при правильном применении является эффективным средством. Обычно он используется у детей старше 5 лет, в более младшем возрасте, только в случаях аллергии на мерказалил и наличия противопоказаний к оперативному лечению. Врачи считают, что у детей 5-10 лет применение препаратов радиоактивного йода вполне допустимо. После лучевой терапии также назначается тироксин. Профилактика. Специфических методов профилактики не существует. Рекомендуется общая укрепляющая терапия, закаливающие процедуры, пролечивание хронических очагов инфекции в области шеи и гортани, хронические ларингиты и трахеиты, танзелиты и прочее.